Глава 44. Нежданно, без предупреждения, нагрянул на фронт Антон Ростиславович Светлов. Ночью Лемнер получил сообщение из штаба о визите, а утром он встречал высокого гостя на въезде в разоренный поселок. По бетонке шла бронегруппа из четырех БТРов, разведя пулеметы елочкой. Автоматчики на броне водили глазами по обочинам. Колыхал бортами, крутил антенной зенитно-ракетный панцирь, прикрывая бронегруппу от беспилотников. Над бетонкой кружила вертолетная пара, облетая окрестные поля. В бронированной машине «Тигр» катил светоч. Он вышел из машины, нацелив на Лемнера хрустальный розовый глаз. Лемнер приготовился рапортовать, но Светоч остановил его и обнял. «Передаю от президента Леонида Леонидовича Троевидова благодарность за службу». Светоч выпустил Лемнера из объятий и оглядывал, словно хотел убедиться, того ли он обнимал. «Служу России! Служу президенту!» Лемнер чутко улавливал запахи, которые привез с собой Светоч то были запахи, витавшие в кабинетах власти, запахи смертоносных интриг и скрытых опасностей. От этих опасностей не спасала броня, охрана, зенитные ракеты. Опасности могла обнаружить животная чуткость, утонченная бдительность и вчерашние предупреждения Ланы. Она слышала шепоты властных коридоров. Взятие Бухмета означает перелом в украинской войне. Нью-Йорк Таймс пишет о стратегическом поражении Киева. Китайцы прислали президенту поздравления. Недобитки чулаки отказались от реванша. Пообедаем, Антон Ростиславович, а потом поедем в войска, посмотрим лагеря. Сможете побеседовать с бойцами, кто брал Бухмет. «Не буду обедать, сразу в войска!» Светоч нетерпеливо посмотрел в поля, где, по его мнению, находились войска. Они прибыли в лагерь в лесной пансионат, уцелевший от бомбардировок. Вокруг лагеря, плотном коре построились БТРы. Тяжелая самоходка уставила в небо непомерно длинный ствол, еще недавно посылавший снаряды в горящий бухмет. В соснах стояли деревянные корпуса, топились печи. Дым валил из труб. Была развернута полевая баня, просторные палатки, где пыхтели котлы, хлестала горячая вода. Солдаты сбрасывали замызганную истлевшую от пота одежду, парились, окатывались горячей водой, мылились душистыми шампунями, ахали, хохотали. Голые, охваченные паром, бежали в соседнюю палатку, где облекались в чистые белые рубахи. Выходили из палатки блаженные, с розовыми лицами, в белых одеждах, как праведники. Вава, бритый, помолодевший, пахнущий одеколоном, повел Светоча в корпуса для беседы с солдатами, а Лемнер пошел встречать Приехавшую в лагерь певицу Юлю Чечерину, концерт состоялся в клубе. Топилась печь, тянулись ряды скамеек. Над сценой висела хорухв. С нее в зал смотрел спас огромными черными ужаснувшимися глазами. Светочей лемнера усадили в первом ряду. Солдаты тесно уместились на лавках, жадно нетерпеливо взирая на сцену. Чечерина появилась маленькая, хрупкая в свитере с гитарой, сверкнувшей лаком. Уселась на табуретку под спасом, держала гитару косо глядя на струны, будила их, завораживала, колдовала, не замечая множество обожающих глаз. Подняла голову, воздела брови, как будто изумилась многолюдью, и вдруг яростно плеснула пальцами. Ударила по струнам, полыхнула взрывом, Тусклые лампы зажглись, как дворцовые люстры. «Донбасс, Донбасс, неистовый звонарь, Грохочущий на башне вечевой! Донбасс, Донбасс, божественный фонарь, Сияющий над бездной мировой! Донбасс, Донбас ты острие меча, Пронзившая чешуйчатую грудь! Донбасс, Донбасс, ты русская свеча!» которую вовеки не задуть. Казалось, прилетела и ударила молния. Случилось преображение. Маленькая хрупкая женщина стала огненной, грозной. Стала бурей, взрывной волной, слепящим светом. Неслись БТРы, мчались в небесах пятнистые аллигаторы, самоходки долбили проломы, пехота вставала из траншей и шла на пулеметы. Сидящие в зале солдаты, восхищенные грозно внимали. Это была их певица, их Донбасс, их подбитый горящий танк. Войну, на которой они сражались, воспели. Их угадали, их беззвучные помыслы облеклись в восхитительную музыку. Их проклятия и стоны перелились в расплавленные, как свинец, слова. Сначала били самоходки, потом мы шли на этажи. Сойдясь зубами, рвали глотки, исход решали штык-ножи. На них мы не жалели мин, мы били их прямой наводкой. Нас проклинали из глубин, шипя на адской сковородке. Их батальон сдавался в плен, и каждый был обезображен. Несли убитых кровь и тлен всплывали из подземных скважин. Конец войне, к тебе, святая Русь, разбитыми губами приложусь. Это было о них, о русской пехоте, жертвенной и бесстрашной, которая дойдет до днепровских круч и принесет с войны свои раны, ордена, бреды во сне, неутешные богомолья. Чечерина пела то грозно, то слезно, кричала, поднимая в атаку, голосила, ступая за гробом. Ее женственность становилась клекотом боя над гробным рыданием, прощальной молитвой, письмом матери к сыну. Солдаты на лавках внимали ей, любили, верили, что их не убьет. Лемнер заметил на глазах маленького с тонкой шеей солдата слезы. Вечером в оцелевшем поселке в придорожном кафе ужинали Светоч и Лемнер. Кафе было отцеплено. Внезапно загорался фонарь, свет скользил по липкой броне БТРа, по лицу автоматчика и гаснул. Окна кафе были наглухо зашторены брезентом, кафе оставалось невидимым для ночных украинских дронов. К столу подавали две молодые женщины из тех, что отыщутся в любом военном обозе, расторопные, сметливые, обласканные множеством мужских жадных глаз. За время походов эти женщины согревали не одну походную кровать. Красная рыба из военных консервов была пересоленная. Хлеб был ржаной, душистый, недавней выпечки. Каша с тушенкой была наваристой, из полевой кухни. Огурцы домашнего посола, забытые в подполах убежавших от войны хозяев, лежали в миске с кисточкой укропа. Водка в стаканах блестела. Лемнер, отпив принесенную с холода водку, слушал Светоча, стараясь не смотреть в его розовое хрустальное око. «Удивительно, как пела Чечерина. Эта маленькая хрупкая женщина чувствует войну, чувствует русского солдата, чувствует русскую трагедию. В этой трагедии случается русское преображение, восходит русская победа. Светоч, казалось, был тронут. Обожженная половина лица побледнела, шрамы стали менее заметны, словно лицо хотело вернуть себе прежнюю свежесть и симметрию. «Война – это женщина!» Она и гневная родина-мать, и неутешная вдовица, и сестра-милосердие. Чечерина слышит музыку войны. Она и есть музыка войны. Лемнер старался угадать подлинные цели внезапного визита Светоча. Лана предсказала этот визит, предсказала опасную интригу. Лемнер хотел уловить опасность, почувствовать ее сквознячок. Мне кажется, Чечерина пела О вас, Михаил Соломонович. Это песни о штурме Бухмета и О вас знаменосце Победы. Уверен, о штурме Бухмета будет написана книга, Создана Опера, Слагается эпос войны и ее эпический герой, вы, Михаил Соломонович. Мне лез на ваша оценка, Антон Ростиславович, похвала была необычна в устах Светоча. «Быть может, она и была сквознячком опасности. Это не только моя оценка. Я говорил о вас с президентом. Он назвал вас выдающимся политическим и военным деятелем. Просил передать, что давно следит за вами, еще со времен ваших африканских скитаний. Видит в вас лидера нового русского времени. Лидера, как и все большие лидеры – возникающего на сломе времен. «Времена ломаются, но не сломать бы хребет государству», осторожно заметил Лемнер. Этим замечанием он помогал Светочу начать задуманный им разговор. «В этом и есть искусство лидера переменных эпох. Государство проходит сейчас сквозь игольное ушко русской истории». Это прохождение болезненно. У верблюда стачиваются горбы. Один из этих горбов был срезан при вашем участии, Михаил Соломонович. Вы помогли ликвидировать чулаки. Очистили русскую жизнь от вековых гнойников. Но остались другие гнойники. Ваша помощь незаменима, Михаил Соломонович. Вы знаете, я верный солдат президента». Его любое слово для меня закон. Мечтаю лично встретиться и поговорить с президентом. Из его уст услышать о великом проекте очищения. «Вам мало того, что я говорю от имени президента?» Хрустальный глаз Светоча стал наливаться рубиновым светом. Это случалось, когда в Светоче начинало тлеть раздражение. Я приехал к вам на фронт, чтобы передать суждение президента. Мне вполне этого достаточно, Антон Ростиславович. Я дорожу вашим доверием и верю вам, как верю президенту. Вы помните нашу первую встречу. Уже тогда я беззаветно уверовал в вас, и мое служение президенту проявляется в моем служении вам. Лемнер помнил свой визит в администрацию президента. Мятое золото куполов за окном, ошеломляющее предложение Светоча и ту робость, тот страх, что испытал Лемнер в присутствии всемогущего и надменного правителя. У президента громадные планы. Предстоит обновление России. Россия, как медведь, сбросит с себя старую истлевшую шерсть и обрастет новым мехом. Из России полетят клочья старой шерсти. История железным гребнем причешет Россию, выскребет железными зубьями всю гниль, все тление. Россия предстанет в новой красоте и величии. Президенту нужны люди, которые причешут Россию. Люди, которые возьмут в руки железный гребень. Вы, Михаил Соломонович, такой человек. Смогу ли... Лемнеру казалось, он ступил на блестящий лед, под которым черная глубина. И хотелось отступить, уйти со льда. Но ноги скользили, под ними грозно немо таилась глубина, ждала, когда лед хрустнет и глубина примет Лемнера. Мое место на фронте. Я создал военное формирование, способное побеждать на войне. Соединение Пушкин может стать основанием новой российской армии. Если президент отмечает мои военные заслуги, я готов перенести мой опыт на более высокий уровень. Пост министра обороны поможет мне реорганизовать российскую армию. Она займет подобающее место в новом государстве российском. «У президента иное мнение», – остановил его Светоч. Искусственный глаз дрожал, дергался, как уголь в печи. Президент хочет, чтобы вы оставили руководство формированием Пушкин и вернулись в Москву. Там вы получите должность секретаря Совета Безопасности. На этом посту вы сможете немедленно включиться в проект очищения. Искусственный глаз спламенел, дергался пепельной поволокой. Здоровый глаз был стальной. Лицо Светоча обрело беспощадность, заставлявшую дрожать губернаторов и министров. «Я не могу оставить формирование Пушкин». Лемнер чувствовал, что наступил момент его жизни, когда смерть страшно приблизилась, лежит его злым язычком. «Формирование Пушкин – мое детище. Я связан с ним кровью. Я вырастил на поле боя, Множество командиров, беззаветных патриотов. Хочу войти вместе с ними в Киев и помолиться в соборе Софии Киевской. Как поет Чечерина «В святой Софии Златодева войду и припаду к стопам и выпью в завершении дела победы пламенный стакан». Завершение дела наступит не в Киеве, а в Москве. Указ о вашем назначении на пост секретаря Совета Безопасности уже подписан. Антон Ростиславович, я не могу принять этот пост. Это не предложение, Михаил Соломонович, это приказ. Не могу выполнить этот приказ. У Светоча здоровая половина лица стала граненой, как броня БТРа. Ожог закипел, словно его полили раскаленным маслом. Этим решением, Михаил Соломонович, вы превращаетесь из преданного слуги государства вослушника, не дай бог, бунтаря. Я не могу оставить объединение Пушкин. Передайте командование вашему начальнику штаба. Он очень толковый, талантливый ваш ученик. А вас я забираю в Москву. Я останусь в войсках, Антон Ростиславович. Лемнер приступил к черту за который Светоч из благожелательного покровителя превращался во врага. Мало кто из врагов Светоча оставался в живых. Лемнер становился тем, кого ожидал железный шкаф и стеклянный сосуд с формалином. Распахнутся дверцы железного шкафа, в колбе голый Лемнер будет, слабо покачиваясь, выпускать из губ маслянистый пузырь. Объединение Пушкин. Это еще не вся российская армия. Если одна из частей выходит из повиновения, остальная армия подавит мятеж. Это угроза, Антон Ростиславович. Армия в государстве подчиняется политическому руководству. Если армия выходит из подчинения, это мятеж. Мятеж будет подавлен ради спасения государства. Передайте президенту, что я по-прежнему ему верен. Приказ о моем переводе готов выслушать только из его уст. Я не верю слухам о двойниках. Убежден, что президент жив и твердо управляет государством, не нуждаясь в сомнительных посредниках. Лицо Светоча было ужасным. Казалось, ожог переползает на уцелевшую половину. В глазнице бурлил расплавленный рубин. «Спасибо за ужин, Михаил Соломонович». «Где вы ночуете?» «Поеду в лагерь. Хочу узнать у солдат, как им понравилось Чечерина». «Спокойной ночи, Михаил Соломонович». Они расстались. У выхода из кафе на мгновение зажегся фонарь. Возникло лицо, прямые в одну линию брови, фиолетовые глаза, усики над пухлой губой. Ночью в Кунге, где Лемнер обнимал Лану, зашипела рация. Так шипит брошенная на раскаленную сковородку рыба. «Командир!» — хрипел Вава. «По лагерю нанесен ракетный удар! Предположительно, две ракеты! Со стороны Ростова есть двухсотые!» Лемнер запрыгивал в БТР. Отгонял прочь страшную догадку, а она жгла, настигала. Красный рубин кипел в безбровой глазнице. «Меня убить со стороны Ростова? Мерзкий циклоп! Прострелю башку!» Он был неугоден государству. Оно непомерной мощью ополчилось на него, стремилось уничтожить. Он был беспомощен, беззащитен перед громадой государства. Оно смотрело на него жутким рубиновым оком, приговорило к смерти. БТР мчался по разбитой дороге, светились циферблаты, как фосфорные, всплывшие из глубин рыбы. Каждый ухаб сотрясал мозг, множил панику. Можно отступить, смириться, прийти на поклон к государству, явиться на утро к Светочу, сказать, что согласен оставить фронт, оставить формирование Пушкин, ехать в Москву, принять из рук государства высокий пост и ждать, когда государство раздавит его, заглянувшего в катакомбу российской власти, куда есть вход и нет выхода. И смерти его никто не заметит. Его сдует жуткий сквозняк, дующий в катакомбе российской власти. И только скрипнут железные створки шкафа, и в стеклянной колбе голый герой Бухмета будет вяло покачиваться с маслянистым пузырем на губах. Возможно, другое – развернуть БТР и гнать прочь от разгромленных городов, подбитых танков, идущих на пулеметы детей, убежать от государства, скрыться от рубинового ока, спрятаться в ночи, в снегах, в лесах, во льдах замерзших рек, в хребтах и чищобах неоглядной России. Там тебя не отыщет бармен с мексиканскими усиками, Не узрит раскаленный рубин. Вутлы избушки, утаежные реки, Доживать свой век, Убежать от государства, И оно, пошарив по городам и весям, Не отыщет его и забудет. Но есть третий ход, Пусть безнадежный, смертельный, Выйти на бой с государством, Развернуть формирование Пушкин, Яростное, оскорбленное вероломством и направить его на Москву. Сокрушить вероломную власть, шелестящие интриганами кабинеты, сонмы двойников, зыбкую мнимость власти. Ударить в нее броней, свистом пикирующих вертолетов, штурмовиками, бегущими по кремлевским палатам. Сокрушить государство, самому стать государством. БТР возносился и рушился на ухабах, Лемнера сотрясали страхи, ненависть, ярость. В пансионате, где размещались пушкинисты, горели деревянные корпуса, валялся колесами вверх БТР. Прожектор освещал расщепленные сосны, санитаров с носилками, палатку, куда вносили раненых. В руках солдат мерцали капельницы, а на носилках стенали раненые. На снегу в ряд лежали убитые. У них не было рук, ног, голов. Два удара свои по своим. Вава размазывал кровь по лицу, водил рукой по небу, откуда прилетели ракеты. В темноте мелькали белые солдатские рубахи, тушили огонь, матерились. Напоминали муравьев, спасавших личинки разоренного муравейника. Лемнер принимал доклады. Заглядывал в палатки, где бинтовали раненых, а те кричали с оторванными кистями, развороченными скулами. Им вкалывали капельницы с обезболивающим. Еще недавно розовые после бани, восхищенные, обожающие, слушали певицу. Блаженствовали в тепле, в чистых рубахах, забывая о боях, смертях и пожарах. Две крылатые ракеты с самолетов взлетевших с аэродрома в Ростове, вернули им пожары и смерть. Лемнер склонился к носилкам. На них с голой грудью лежал солдат с позывным «Кольт». Лемнер помнил его во время штурма квартала «Дельта». Кольт дрался на лестничных клетках, увертываясь от очередей, уклоняясь от взрывов. Крутился, падал, вскакивал, несся на этажи. Пули огибали его, взрывные волны катились мимо. Теперь Кольт лежал с забинтованной грудью, осколок мешал дышать. Он хватал Лемнера за руку и сипел. «Отомсти, командир!» «Отомщу, Кольт!» Ненависть слепила. В горле раскаленный уголь. Скрип сжатых зубов. Не было больше страхов, а только ненависть. «Отомщу, Кольт!» Лемнер видел горящие корпуса, железные раскаленные кровати, ствол дальнобойной гаубицы, торчащий из сосен, двух солдат в белых рубахах, толкавших в БТР носилки, Ваву, орущего в рацию. «Вава, ко мне! Я здесь, командир! Бери БТРы, сажай роту, гони в грёбаный поселок. Там ночует московская сука. Доставишь сюда». При сопротивлении охраны огонь на поражение. Доставишь суку сюда. В вершинах сосен сочился рассвет. В расщепленной сосне велела длинная щепка. Деревянные корпуса догорали, и в них остывало множество железных кроватей. Ствол гаубицы нависал над пепелищем, отливал синевой. Раненых развезли по соседним лазаретам. На снегу лежали безголовые и безрукие мертвецы. Клуб, где пела Чечерина, выгорел вместе со стенами, лавками, сценой. Чудом уцелел спас на обугленной хоругве, смотрел жуткими бездонными, как у осьминога, глазами. Солдаты рылись в горячем пепле, извлекали автоматы со сгоревшими прикладами, кидали их в звякающую груду из сосен в сизые дымы пепелище, ворвались БТРы. С брони на снег спрыгивали солдаты. Бортовой люк БТРа раскрылся, прямо в лужу выпрыгнул Вава, и следом, толкаемый в спину, тяжело сошел Светоч. Он был в штормовке, отороченный мехом, без шапки, в домашних штанах и тапочках. Гневно горел искусственный розовый глаз. Гневное око Нечесанная голова и тапочки выглядели нелепо, комично. Лемнер злорадно отметил этот унизительный вид правителя, затравленного и бессильного. «Уж простите, Антон Ростиславович, что не дали вам досмотреть утренние сны. Говорят, утренний сон самый сладкий. Вон как сладко спят герои Бухмета. Лемнер кивнул туда, где на мокром снегу Изуродованные лежали солдаты. «Вы совершаете государственное преступление, Михаил Соломонович. Нападение на должностное лицо из высшего руководства страны есть акт государственной измены. Влечет за собой трибунал и высшую меру наказания. Вы, Антон Ростиславович, совершили акт предательства. Во время военных действий нанесли удар в спину воюющим войскам, способствуя их поражению. Такое предательство на поле боя не рассматривается трибуналом. Предателей казнят немедленно, волей загубленных предателем жертв. Лемнер снова кивнул на убитых. Светало, и виднелись сухожилия, хрящи и обрывки пищевода у безголового тела. Я требую, чтобы меня немедленно отпустили. Если ваши обвинения справедливы, пусть их рассмотрит суд. Антон Ростиславович, мы вместе готовили суд над Чулаки. В дознании участвовали госпожа Эмма, госпожа Зоя, госпожа Яна и госпожа Влада. Все четыре женщины пали смертью храбрых в боях за Бухмет. Но товарищи тех, что лежат перед вами, с оторванными головами, их боевые друзья с шампалами и паяльными лампами без труда докажут ваши связи с украинской разведкой, с разведками Америки, Британии, Германии. На судебных заседаниях в гостином дворе столевары, хлеборобы, матери-одиночки, филателисты и профессора будут требовать для вас изуверской казни например, запустить вам в кишечник абиссинских пилигримов, черных африканских муравьев. Они станут обгладывать вас изнутри, а вы будете проповедовать традиционные ценности. Я потребовал от вас выполнить указ президента, явиться в Москву и занять ключевой пост секретаря Совета Безопасности. Вы хотели оторвать меня от преданных мне солдат Соединения Пушкин, Изолировать в московских кабинетах, а потом из этих кабинетов погрузить в катакомбу российской власти. И вот я иду по зимнему саду. Пальмы, монстеры, розовые орхидеи. Прохожу по хрустальной галерее мимо замерзшего пруда и Аполлона в снежной тунике. Вдоль коридора, облицованного мрамором и дорогим кирпичом. Иду по бетонному туннелю с редкими светильниками в потолке. И когда попадаю на свет, ко мне тянется рука с пистолетом. Вы наклоняетесь надо мной и вставляете в рану свою авторучку, нащупываете застрявшую в черепе пулю. Я выполнял приказ президента. Лемнер видел, как плавится в глазнице рубин, чувствовал жжение красного ненавидящего луча. Да есть ли он, президент? Вы умертвили его, наплодили сонмы двойников и правите от имени мертвого президента. Народ узнает правду о злодеянии. Люди увидят железный шкаф с колбой, где в растворе формалина покачивается подлинный Леонид Леонидович Троевидов. На шее у него след от удавки. На искусственных губах В маслянистом пузыре плавает имя убийцы. Ваше имя, Антон Ростиславович. Я сожалею, что крылатые ракеты промахнулись и не попали в вас. Вы замахнулись на государство, и оно вправе убить вас. Оно убьет, но не меня, а вас. Сейчас я прикажу запустить двигатель самоходной гаубицы. Наводчик опустит к земле ствол. Вас повесят на стволе самоходки, и убитые вами солдаты возблагодарят небо». Лемнер испытывал жгучее, похожее на веселье страдание. Он сбрасывал с себя огромное бремя. Это было бремя служения, подчинения и свободы. В каждый миг своего восхождения он был вынужден испрашивать согласие, искать одобрение могущественного властителя. Тот стоял перед ним в тапочках на мокром снегу. Ствол гаубицы косо уходил в небо над его головой. Через минуту наступит свобода. Лемнер сбросит бремя и станет единственным творцом своей участи. Ему хотелось увидеть унижение того, кто заставлял его унижаться. Хотелось увидеть Светоча, вымаливающего пощаду. Если вы, Антон Ростиславович, покаетесь в совершенных злодеяниях, в попытке меня убить, в убийстве президента, в узурпации власти я отпущу вас, позволю скрыться. Россия велика. Вы укроетесь в глухой избушке на берегу таежной речушки. Вас никто не найдет, а вас забудут, разве что окрестные якуты станут рассказывать о лесном шамане, воющим зимними ночами на луну. — Покайтесь, Антон Ростиславович. — Государство не кается, оно всегда право, — ответил Светоч, вращая в глазницы гневный рубин. Стоя в тапочках на мокром снегу, он оставался величественным. — Вава, приступай! Лемнер чувствовал веселье и легкость, и свободу, и счастливый ужас, и бесстрашие. Заработал двигатель самоходки. Орудие дернулось, рывком переместилось вперед. Ствол стал медленно опускаться. Вава скрутил Светочу руки телефонным кабелем, подвел к опущенному стволу, соорудил из кабеля петлю, закрепил на стволе, накинул на шею Светочу. «Покайтесь, Антон Ростиславович!» «Государство всегда право!» Ствол стал медленно подниматься. Светоч на мысках забился в петле. Ствол поднимался. Кабель впился в подбородок Светоча. Светоч повис, дико вздрагивая. Тапочки с ног упали в снег. Из хрустального глаза потекли горящие капли. Глаз вытек, дымилась черная пустая глазница. Лемнер чувствовал небывалое облегчение, неудержимое стремление, сметающее все помехи.